Глава пятьдесят шестая В усыпальнице мгновенно воцарилась тьма, будто кто-то задул светильник. Но Калай успела разглядеть светловолосого епископа, которого она впервые увидела еще фу, в тот день, когда убили монахов в монастыре. — Куда подевался свет? — спросил кто-то. — Вы подняли ветер, входя, и задули масляный светильник, — ответил Варнава. — Ты что, дураком меня считаешь? — требовательно спросил мужской голос. У светильника свет желтый, а не голубой. Откуда шел этот цвет Варнава сдвинулся с места. Калай подумал, что он пытается заслонить с собой вход, чтобы не дать пришедшим разглядеть то, что находится внутри. Епископ Макарий позвал Варнава. — С тобой все в порядке? — Да, — ответил дрожащий мужской голос. — Да, они подкрались незаметно. Я не знаю, что они... «Молчать — Молчать! Епископ Меридий. Начал Варнава, стараясь говорить спокойно. — Пожалуйста, скажи нам, чем мы можем тебе помочь, и мы сделаем все, что в наших силах. — Я знал, что ты что-то прячешь, — ответил Меридий. — Что там? Это жемчужина? Калай тихонько отодвинулась от входа, нащупала угол стола и двинулась вдоль него, пока не коснулась руки Кира. — Сколько человек вошло в усыпальницу? — еле слышно спросил он. Она нащупала его лицо и сложила руки, чтобы шепотом ответить ему на ухо. Я разглядела троих. Меридий... Макарий и еще один человек? Да, пожилой. Седой, но у него в руке обнаженный меч. Где же Зратан? Она задумалась. Наверное, лежит мертвой у входа в гробницу. Его я не видела. колай мне надо выбраться в соседнее помещение. Если ты схватишься за край проема рядом с Варнавой, в нужный момент я смогу подтолкнуть тебя снизу. Они тихо подобрались к выходу. Калай сложила ладони корзинкой, переплетя пальцы, и подставила их под ногу Кира. Он тяжелый, удержать его будет непросто, но она должна это сделать. Неожиданно Есян снова ожил. Комнату наполнило голубое сияние. Калай перестала что-либо видеть, ее пронзил ужас. Она почувствовала внутри пустоту и слабость, сжала зубы, ожидая приказа Кира. «Отойди от проема», — приказал кто-то, находящийся снаружи. «Я хочу видеть, что там». Захрустели осколки Асуария. Варнаба присел. «Подожди, мне нужно ухватиться руками». «Я не вижу». «Двигайся, иначе умрешь». Варнаба выпрямился. «Давай», — шепнул Кир. Калай ощутила на своих руках его вес и изо всех сил толкнула его вверх.